Глава шестьдесят 67. Сказать, что я разозлилась, значит ничего не сказать. Я была в ярости. Десять лет? Да он издевается. За это время меня не только похоронят там на земле, но и благополучно забудут. Мама уже смирится с потерей, а Максим несколько раз успеет жениться и детей завести. И куда мне тогда возвращаться? К кому? А, убила бы всех, включая себя, чтобы не мучилась больше. Варлама повторно вызвать не удалось, что впрочем ожидаемо. Я бы к себе в таком состоянии тоже выходить бы не захотела. Пришлось остаться один на один со всем своим гневом, отчаяньем и обидой. Эмоции просто переполняли меня, склоняя чашу весов то в одну, то в другую сторону. Внутри попеременно клокотала ярость и чувство фатальной безысходности, грозящей перейти в депрессию. А как иначе, если то, ради чего я шла на риск, ради чего поставила на кон всё, что имела, у меня вероломно отняли. Я говорю про надежду, а ведь она была порой единственным, что позволяло держаться и не падать духом. Ну разве я многого хотела? Всего лишь вернуться домой, всего лишь обнять маму жениха. Нет, не могу. Лучше уж злиться, чем поддаваться этому отчаянию и безнадёге. Я уже и так устала страдать, больше не вынесу и просто сойду с ума. Так что ну, я тебе устрою. Пообещала Лешему в сердцах и бросилась в дом за тетрадкой бабушки. Был там особый раздел тёмных обрядов и проклятий. К нему я, чувствуя потребность в мщении, и собиралась обратиться. В доме осталось всё как прежде: и накрытый стол, и самовар, и блюда с оладьями, и даже на Фане деловито чистищей щёткой почерневший от копоти старый котелок. Может, позавтракаешь, хозя...» добродушно попытался предложить дух, но при виде меня осёкся и испуганно втянув голову в плечи, насторожённо замер, боясь даже дышать. Не знаю, что он такого во мне увидел, но, видимо, это что-то было жуткое. Где тетрадь, что была в моей сумке? хмуро спросила у него, озираясь по сторонам. Т-там, заикаясь, ткнул пальцем в один из сундуков домовой, зажмурился и сразу исчез. Но я уже не обращала на него внимания и немедленно бросилась в указанном направлении. Вот она, моя хорошая, воскликнула довольно, найдя искомое, и прижимая к себе, словно самое дорогое, вышла из дома. Нус, посмотрим. Заняв лавочку во дворе начала перелистывать страницы. Не то, не то. Ага. Пойдет. Что мне для этого нужно? Огромный список необходимых ингредиентов меня не смутил. Что ж, надо так надо. Моя ярость требовала выхода, и она его получит. Они мне за все ответят, за все поплатятся. Нашли, блин, дурочку, обманывают, используют вслепую, как им вздумается. А я терпи, молча глотай обиду и жертвую всем, что дорого, ради высшей цели. А зачем? Чтобы всем, кроме меня, было хорошо? Нет уж. Хватит. Надоело. Я им устрою. Я им покажу. Они меня надолго запомнят. Следующие два дня я, движимая своей яростью, без устали, еды и сна собирала необходимые составляющие для ритуала. Бегала на кладбище, где хладнокровно копала могилы ради костей от трёх незамужних женщин. Собирала нужные корни и травы, отбросив брезгливость, ловила пауков и летучих мышей. Проникла ночью в деревню, чтобы выкрасть курицу для жертвоприношения. И вот, наконец-то всё было готово. Полная луна, ночь, ритуальный круг, костёр и я, точно знающая, что хочу. Сначала всё шло как задумала. Нужные слова сами вплетались в предложение. Цель чётко стояла перед глазами. Проклясть заговорить ближайший лес и его хозяина, вместе с бесполезным теперь для меня кругом силы, чтобы ни птицы не пели, ни деревья не росли, ни животные не жили, ни люди туда не ходили, ни магия не поступала. И ещё огрепина. О, о ней я тоже не забыла. Если бы не она с ее эгоистичным вмешательством, Форас бы за мной так не следил. Договора вероятно удалось бы украсть, не привлекая внимания. Списав на случайность упавший постамент, мы бы все ушли. И отец тоже. Так почему после этого она должна быть довольна и счастлива со своим Петрушкой, а я страдать и мучиться? Нет уж. Я щедро поливала её платье кровью непорченной девы. С ненавистью проговаривала нужные слова, бросая в огонь травы шалфея, корни мяты и тысячелистника. Почти одновременно заворачивала в листья векового дуба, символизирующего лес, кости мёртвых женщин, чтобы сконцентрировать и направить в нужное русло некритическую энергию. Взяла кудахтующую курицу, нож и Господи, что я творю? Соберись, тряпка. Неужели так и продолжишь позволять вытирать об себя ноги? Уговаривала какая-то часть меня. Но нет, что-то внутри, вторая моя половина, не позволяла сделать последний шаг в пропасть. Встретившись взглядом с перепуганной, вне себя от ужаса птицей, моя рука с ножом самопроизвольно опустилась, а сердце забилось как сумасшедшее. Я будто увидела себя со стороны глазами этой жертвенной курицы. И ярость сменилась изумлением. Это что? Я? Я правда собираюсь уничтожить целый лес и его обитателей, принести в жертву живое существо? Серьезно? Сделать тех, кто ни в чем передо мной не виноват, случайными жертвами ради чего? Ради своей личной мести? Чем же я тогда лучше той же Огрепин? Ох, нет. Не могу. Осознание нахлынуло на меня отрезвляющей лавиной. Живот скрутило спазмом. Отбросив в сторону нож и курицу, я рухнула на колени и меня стошнило. Хотелось где-нибудь спрятаться, свернуться к клубочком, пореветь и забыть о том, что хотела сделать. Погодите. Я ведь пока ничего не сделала. Правда? Значит, еще не поздно все исправить. Едва отдышалась, заставила себя сосредоточенно осмотреть круг. А. На ритуал прерывать нельзя, но ведь можно изменить. Так, если здесь, в этом символе дорисовать палочку, тогда смерть превратится в жизнь. А фатально несчастную любовь для Грепины можно исправить на один невезучий день. Достаточно отпустить на волю летучих мышей и максимально очистить платье. Как бы это лучше сделать? Ха. А что если Я освободила круг от всех несущих негативную энергию и используемых в темных ритуалах вещей, выпроводила живых существ, дополнила символы необходимыми элементами. Обряд завершаю, ливень призываю. Пусть прольется вода, лес очистит от зла. И хлынул дождь, смывая кровь, гася костер, стирая все следы неудавшегося ритуала. Вскоре земля подо мной превратилась в грязь. Одежда промокла до нитки, но я и не думала уходить. Просто не было сил. Так и сидела, опустошённая и дрожащая, то ли от холода, то ли от ужаса из-за почти содеянного, пока не потеряла сознание.